также государыня и великие княжны. Несмотря на усталость, государыня была поразительно красива в голубом бархатном русском платье с высоким кокошником и фатой, осыпанной жемчугами и бриллиантами. На ней была голубая андреевская лента, а у великих княжон красные с екатерининской бриллиантовой звездой. Залы дворца были переполнены. Царской семье пришлось стоять часами, пока им приносили поздравления. В конце приема государыня так утомилась, что не могла даже улыбаться. Бедного Алексея Николаевича принесли на руках. В Мариинском театре шла жизнь за царя с обычным энтузиазмом, проявляемым в подобных случаях. Все же я чувствовала, что нет настоящего воодушевления и настоящей преданности. Какая-то туча висела над петербургскими торжествами. Государыня, по-видимому, разделяла мои впечатления. Она не была счастлива. Все в зимнем дворце напоминало ей прошлое, когда, молодая и здоровая, она с государем весело отправлялась в театр. И они по возвращении ужинали вместе у камина в его кабинете. «Теперь я руина», — говорила она грустно. В зимнем дворце заболела тифом великая княжна Татьяна Николаевна, и нельзя было сразу возвращаться в царское село. Татьяне Николаевне постригли ее чудные волосы. Весной они уехали на Волгу, в Кострому, Ярославль и так далее. Путешествие это в нравственном смысле утешило и освежило их величество. Прибытие на Волгу – сопровождалось необычайным подъемом духа всего населения. Народ входил в воду по пояс, желая приблизиться к царскому пароходу. Во всех губерниях толпы народа приветствовали их величество пением народного гимна и всевозможными проявлениями любви и преданности. Вся наша семья была приглашена дворянством в город Переяслав Владимирской губернии, так как наш род оттуда происходит. Государыни не было. Она лежала в поезде больная от переутомления, да, кроме того, заболела ангиной. Московские торжества были очень красивы. Погода стояла чудная. Государь вошел в Кремль пешком, а перед ним шло духовенство с кадилами, как это было при первом царе Михаиле Романове. Государыня с наследником ехали в открытом экипаже, приветствуемые народом. Гудели все московские колокола. Восторженное приветствие во все пребывания их величеств в Москве повторялись каждый день, и казалось, ничто, ни время, ни обстоятельства не изменит эти чувства любви и преданности. Война. Мирно и спокойно для всех начался 1914 год, ставший роковым для нашей бедной родины и чуть ли не для всего мира. Государыня начала меня лично ревновать государю. Считая себя оскорбленной в своих самых дорогих чувствах, императрица, видимо, не могла удержаться от того, чтобы не излить свою горечь в письмах к близким рисуя в этих письмах мою личность далеко не в привлекательных красках. Недоразумение продолжалось недолго, и потом бесследно исчезло, и в дальнейшем глубоко дружественные отношения между мной и государыней возросли до степени полной несокрушимости, так что уже никакие последующие испытания, не даже сама смерть, не в силах разлучить нас друг от друга. Почти месяц прошел после убийства в Сараеве. Но никто не думал, что этот зверский акт повлечет за собой всемирную войну и падение трех великих европейских держав. Австрия стала себя держать вызывающе после Сараевского несчастья. Государь часами совещался с великим князем Николаем Николаевичем, министром Сазоновым и другими государственными людьми, убеждавшими его поддержать Сербию. Как-то раз я отправилась завтракать к друзьям в Красное село. Государь с утра также уехал в Красное на парад.